Лестница в небеса. Она принялась за Евангелие. На этот раз дело пошло, потому что Аня начала с конца. Точнее, она просто открыла книгу наугад и попала наконец конец Евангелия от Матфея. «Я с вами во все дни до скончания века». Так Христос сказал своим ученикам. Это значит, больше никогда она уже не будет так кошмарно брошена в черную воронку. Значит, можно уже ни о чем не волноваться, потому что он с ней до скончания века. Эти слова осветили и другие истории про Христа. Стало как-то очень понятно. Все, что делал Сын Божий, все, что говорил, было ради человека, не против, а за него, чтобы ему же спокойнее, чище и проще жилось, чтобы он с дуру не разрушил себя совершенно. И все чаще Аня заглядывала в ближайшую к дому Покровскую церковь. Вылазки в христианство совершались в глубочайшей тайне от родителей. Она выходила из дома в неподозрительно привычное утреннее время, но, сев на университетский трамвай, сходила на три остановки раньше обычного. Проходила один квартал по ходу трамвая, мимо булочной и пельменной, около которой вечно кружились стайки синещеких мужичков, сворачивала в подворотню направо, двором сквозь восьмиэтажный, выстроенный в форме буквы «П» дом, и, вынырнув из второй его арки, оказывалась у ограды небольшого церковного дворика. Через три недели на ее православном счету было уже несколько панихид. На службу, начинавшуюся в 8 утра, она безнадежно опаздывала выходить из дома удавалось только в полдевятого, как бы к первой паре. Правда, ей нравилось стоять и на понехидах, слушаться в щемящую интонацию -за упокойных песнопений, постепенно проклевывающийся смысл слов в цепочке имен. Она тоже научилась подавать записочки. И всегда писала имена умерших дедушки, бабушки, Журавского. Как-то ей показалось даже, что она ощущает их невидимое присутствие. Они рядом, как и весь таинственный небесный мир. Живой, бесконечный. Однажды к панихидам прибавилось новое впечатление. В тот, видимо, какой-то особенный день утренних служб было две, она пришла как раз к началу второй и попала на исповедь. При творе храма стояла плотная толпа народа и внимательно смотрела в одну сторону. Там впереди, за головами в платках, Аня разглядела седенького священника. Он читал по книжечке молитвы, повернувшись ко всем спиной. Дочитав, священник обернулся к смотрящим на него людям и заговорил. Он перечислял грехи. Это были разные оплошности и ошибки, которые всякий человек совершает по много раз на дню. Назвав очередную тематически объединенную группу оплошностей: тщеславие, невоздержание, уныние, празнословие. Священник полувопросительно произносил: Грешны, и сам громко отвечал за всех: Грешны, прости нас, Господи. Бабушки тихо вторили ему и крестились. После речи все по очереди подходили к священнику. Многие еще о чем-то недолго с ним говорили. Затем наклоняли голову, священник накрывал их длинной широкой полосой материи, частью своего облачения, и читал одинаковые для всех слова. От постоянного повторения они даже стали различимы. «Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем все дважды целовали что-то, лежащее на высокой подставочке, и уходили вперед, ближе к месту, где шла служба. Исповедь приятно поразила Аню своей простотой. Конечно, это было наивно и, возможно, несколько механически, но вместе с тем ни слова из того, что говорил священник, не было ложью, обманом, и совершенно прямо касалось и ее тоже. «Не постимся, не молимся, редко приходим в церковь, редко причащаемся, но это она будет, если все-таки крестится». Но были там и вполне общечеловеческие вещи, Никого по-настоящему не любим, ищем своего, немилостивы, раздражительны, нетерпеливы, осуждаем близких, а на себя не хотим посмотреть, обманываем, завидуем, обижаем других злыми, недобрыми словами, а к себе требуем уважения. Все это было так просто и точно, и все это было про нее. Аня шла к остановке и крошила застывшие в следах ледяные лужицы. Так она будет сокрушать свои грехи. Мерзли уши, хотелось есть, как вдруг ветер донес запах свежеиспеченного хлеба. У булочной стоял грузовик, дядька в белом халате вносил в раскрытую дверь деревянный лоток. На лотке спала рота белых батонов, дышала во сне теплом. Ноги сами понесли Аню в магазин, она заняла очередь, перед ней стояли две женщины, которых она только что видела на службе. Мир послушан и гибок, прозрачен и постижим. Те, кто живет в церкви, такие же люди. Грешат и ошибаются, как все. Стоят в очереди и покупают хлеб. Но еще и каются, сбрасывают с плеч тяжкую ношу накопленного дурного. Христианство человечно. Оно исполнено снисхождения к человеку и тепла, потому что признает неизбежность слабостей и предлагает способ разрешать их из необратимой безысходности. Такой простой способ. Она покупает батон за 18 копеек, пакета нет, несет в руках, отламывает по кусочку, глотает, смеется тихонько сама с собой. Трамвай подходит немедленно, а не успевает на третью пару. Морфология. Скука смертная, стоило ли так спешить. Примерно в те же дни ей начинают сниться одинаковые сны. Ее преследует несколько джентльменов. В разных снах они одеты по-разному. То в безупречных черных смокингах с белоснежными манжетами и воротничками, то в грязных и потертых штанах, засаленных водолазках, то в обычных серых костюмах, в каких люди ходят на работу. Но все это, безусловно, те же лица. Впрочем, лица их стерты, пусты, не считая взглядов. Все как один смотрят липко и тяжело. Их то трое, то четверо, то двое. Сны развиваются по похожему сценарию. Она куда-то идет, по улице, по дорожке сквозь двор, по университетскому парку, как вдруг начинает ощущать их присутствие, оглядывается, они сзади. Она шагает быстрее, но и они ускоряют шаг. Она бежит, они тоже, с какой-то нечеловеческой легкостью, воздушными шагами, но никогда не приближаются к ней до конца, хранят дистанцию. Запыхавшись, она сбавляет скорость, и они. Однажды она останавливается в бессилии и тоске, будь что будет. Но и они застывают, встают в отдалении, о чем-то негромко, неразличимо говорят. Чего они хотели от нее? От то было ясно ничего хорошего, цели их непристойны. Но почему тогда ни разу они не приблизились, никогда не напали в конце концов? Значит, им было нужно совсем не тело? Они посягали на что-то гораздо более серьезное, чем ее физическое существование и права. Только дважды Аня догадалась, «Что нужно делать?» И пружинисто, оттолкнувшись от асфальта, улетала от них прочь. Совсем невысоко, скользила по воздуху над землей на расстоянии в пять-шесть метров. Джентльмены все так же тяжко смотрели ей вслед, задрав голову, но вскоре оставались позади и исчезали из виду. Сны настораживали и дурацкой периодичностью, и интерпретируемостью сюжетов. Раньше ничего подобного ей не снилось. В универе она осторожно спросила об этом Глеба. Они сидели на задней парте на лекции. На последней странице в тетради она написала «Мне снятся похожие сны. Плохие». Придвинула Глебу. В ответ Глеб беззвучно раскрыл сумку, достал очередную самодельную переплетенную книжку, такую же большую, как архимандрит Киприан. Раскрыл, что-то нашел там, усмехнулся. Предвинул ей книгу, показал пальцем, где читать. Верующий с нам, подобен гонящемуся за своей тенью и покушающемуся поймать ее. Медленно прочитала Аня слова с ятями и ерами. Книжка, с которой делали ксерекс, была дореволюционной. Посмотрела на титул. Ян Лестничник. «Лествица». Взглянула растерянно на глеба. Глаза у него смеялись. Написала прямо на парте «Что смешного?» «У тебя испуганный вид». Аня нахмурилась. Опять он над ней смеется. И вдруг почувствовала «Пора». Как только зазвенел звонок, и все зашумели, сказала Глебу, что хочет креститься. Он ничуть не удивился. Довольно прозаично спросил «Куда пойдем? У тебя есть какие-нибудь предпочтения?» Я хожу в Покровскую церковь. Давай там. Правда? Я там тоже бываю. Последний раз был совсем недавно на престол. Как же мы до сих пор не встретились. У батюшки, к которому я хожу, там служит знакомый священник. К нему и подойдем. Он тебя никуда не запишет. Как это не запишет, Аня не спросила. Неважно. Не запишет — и хорошо.